Глава 115. Поклонитесь, Грейс. Мисс осторожно обнимает меня, чтобы не помять платье. Ничего, давай, говорю я, закатив глаза. Ты можешь его мять, ведь я остаюсь все той же Грейс. Да, ты Грейс, но это платье, она замолкает. Оно идеально, говорю я. Я знаю. Да. «Оно идеально», — соглашается она. Я смотрю в зеркало ещё один раз, удивляясь, что Имаджин выбрала для меня именно это платье. Сама я даже не подумала бы ни о чём подобном и не представляла себе, что такой наряд вообще может существовать. Но Имаджин подумала о моей магии Земли и поняла, что это платье будет значить для меня. И я начинаю раскаиваться, в том, что за последние месяцы столько раз злилась на неё из-за приготовлений к этой церемонии. «Да, ты проделала долгий путь от той ярко-розовой парки», — ухмыляется Мейси. «Да уж». Секунду я подумываю о том, чтобы признаться ей, что презираю ярко-розовый цвет. Но в конечном итоге решаю, что теперь это уже не так. Возможно, он никогда не будет моим любимым цветом. Но Мэйси для меня — моё любимое всё, и уже по одной этой причине я всегда буду питать слабость к ярко-розовому. «Сегодня важный день», — говорит она, «и я подумала, что тебе будет приятно небольшое напоминание о первых днях в Кэтмире, которое поможет подготовиться к тому, что тебе предстоит». «Ты не обязана была это делать», — расчувствовавшись, говорю ей я. «А вот и обязана», — отвечает она. «Кстати, ты видела туфли, которые Имаджин выбрала для тебя?» «Да, я их видела. Во всём их великолепии, с высоченными пятидюймовыми каблуками. Большую часть последнего часа я пыталась делать вид, будто их просто нет. Я не особенно нервничаю из-за того, что сегодня мне придётся перед всеми выйти на сцену. Тем более, что рядом со мной будет Хадсон». Но я боюсь, что если надену эти туфли, то опозорюсь на глазах у десяти тысяч сверхъестественных существ. «Ты купила мне туфли?» — с надеждой верещу я. И хотя я никогда не была одержима обувью, мысль о том, что следующие несколько часов мне не придётся мучиться в инкрустированных кристаллами лабутенах, определённо кажется заманчивой. Она протягивает мне подарочный пакет. «Думаю, тебе надо открыть его и узнать ответ на этот вопрос». Я открываю его и хохочу, как гиена, доставая пару ярко-розовых атласных балеток, которые выбрала моя кузина. «Они как раз то, что надо», — говорю я, надев их. «Я знаю», — она ухмыляется. Прежде чем она успевает что-то сказать, раздаётся стук в дверь со стороны комнаты Хадсона. «Думаю, это знак, что мне пора отсюда убраться», — говорит моя кузина, пошевелив бровями. «Но не позволяй этому парню помять твоё платье». «О, этого я ему не позволю», — заверяю я её. Она просто смеётся и говорит, направляясь к двери. «О, кого ты пытаешься обмануть?» Хадсон стучит снова, и впервые после того, как мы прибыли сюда, меня охватывает волнение. Глупо, что я нервничаю от мысли, что сейчас я увижу его, ведь я с ним сопряжена, хотя, с другой стороны, наверное, хорошо, что от одной мысли о нём я трепещу. «Входи!» — кричу я, когда, наконец, обретаю дар речи, а затем жалею, что не приготовилась заранее к тому, что увижу, хотя мне и следовало этого ожидать. Если я выгляжу классно, то Хадсон, разумеется, вообще вышел на новый уровень. Он одет проще, чем я ожидала. Но, с другой стороны, Имаджин бы не простила себе, если бы наши наряды создали на сцене дисгармонию. Хотя он одет в простой чёрный смокинг от Тома Форда с малиновым галстуком-бабочкой, он всё равно остаётся самым великолепным зрелищем, которое я когда-либо видела. Добавьте к этому его фирменную британскую прическу и небольшой малиновый цветок в нагрудном кармане. Я чувствую, что млею. В обычных обстоятельствах я бы подавила этот импульс. Его эго не нуждается в дополнительной подпитке. Но, думаю, он заслуживает, чтобы в такой день я доставила ему дополнительное удовольствие. Поэтому я машу рукой перед своим лицом и чуть-чуть прикусываю нижнюю губу, просто чтобы увидеть, как его синие глаза потемнеют. «У тебя классный вид, горячий парень», — говорю я ему. Я ожидаю, что он ухмыльнется и отпустит какую-нибудь шутку. Но вместо этого он просто смотрит на меня. Смотрит на меня. Смотрит на меня. Пока я не начинаю гадать, не порвала ли я случайно платье. «Что-то не так?» — спрашиваю я, опустив взгляд на юбку. Он тотчас переносится ко мне. «Я... я...» Он прочищает горло. Ты. И, боже мой, до меня вдруг доходит в чём дело. С помощью Эсперансы, Имаджин и Мэйси я лишила никогда не лезущего за словом в карман Хацана Вегу дара речи. Я мало-помалу расслабляюсь. Я приму это за комплимент. Дразню его я. Он качает головой, изумлённо раскрыв глаза, и по-прежнему не может произнести ни слова. «Хочешь попить воды?» Я поворачиваюсь к мини-холодильнику, встроенному в туалетный столик. Но прежде чем я успеваю сделать хотя бы шаг, Хадсон переносится ко мне, кладёт руки мне на бёдра и удерживает меня на месте. «Грейс», — он произносит только это, но в одном слове звучат такие любовь, восхищение и страсть, что ему незачем добавлять что-то ещё. «Да, я чувствую себя так же всякий раз», когда ты входишь в комнату», — говорю я ему. Это, наконец, разрушает чары, и он смеётся, одной рукой притянув меня к себе. «Эй!» — бормочу я, но не отстраняюсь от него ни на сантиметр. Моя строго-настрого наказала мне не давать тебе помять моё платье. Шифон всегда выглядит лучше, если на нём есть несколько складок. Нахально врет он, но всё же немного отстраняется. Я тянусь к нему вновь, решив наплевать на складки, но тут он достает из-за спины огромный букет цветов, отлично гармонирующих с цветом моего платья. Увидев их, я ахаю, затем тяну жадные руки к букету и к нему. «Я думал, что тебе было приказано не мять своё платье», — дразнит меня он, когда я прижимаюсь к нему и одновременно утыкаюсь в цветы лицом. «Выкуси», — ворочу я. «Я бы так и сделал, но я уверен, что тогда мы бы оба здорово измяли наши наряды», отвечает он с самым невинным выражением на лице. «А насколько я знаю, нам не следует этого делать». Я закатываю глаза. «Ты опять за своё, да? Я просто никогда никуда тебя не отпущу. Разве это не в счёт? Пожалуй, это самая слащавая вещь, которую ты когда-либо мне говорил» а то, что он по-прежнему ухитряется заставлять моё сердце трепетать, я, пожалуй, не стану ему сообщать. «А как насчёт вот этого?» — говорит он, положив цветы на туалетный столик и взяв меня за руки. «Я мечтала о тебе. О, Хадсон, дай мне закончить». В его голосе звучит такое волнение, что я едва его узнаю. Когда я был заточён в этой чёртовой гробнице, «Я за долгие месяцы и годы придумал тебя, женщину настолько могущественную, сильную и добрую, что она сможет спасти мир, потому что если она сумеет сделать это, то, возможно, она сможет спасти и меня». Его голос срывается, и я тянусь к нему, испытывая настоящую необходимость ощутить, как бьётся его сердце. Но он останавливает меня взглядом и качает головой. «Ты спасала меня, Грейс Фостер. Спасала тысячу раз, тысячу разных способов. Ты спасала меня даже от меня самого. Ты тоже спас меня», — шепчу я и забываю о том, что мне нельзя мять своё платье. Ещё секунда, и я зарыдаю, а накладные ресницы не созданы для слёз. Видимо, Хадсон понимает, что я вот-вот заплачу, потому что вместо того, чтобы сказать что-нибудь такое, что наверняка заставило бы меня разреветься, он просто поднимает бровь и говорит. «Да, черт возьми, именно это я и сделал. И ты об этом не забывай». И вместо того, чтобы плакать, мы смеемся. Этого следовало ожидать.